Сын 15 лет, учиться не хочет, не работает, пьет. Наши вещи стал сдавать в ломбард, так как посещает игровые клубы. Пытаюсь объяснить ему, что так жить нельзя. Мужчине в первую очередь должно быть дело, работа. Но ничего не меняется. Катится вниз. Муж махнул на него рукой. Говорит, что по нему плачет тюрьма. Он говорит, я как-то помочь сыну, хотя чувствую, что и мужу тоже нужна помощь. Нет, так невозможно быть. Это то печальное явление, которое огромным начинает себя проявлять, как результат того, как жил человек, как складывалось в общении друг друга. Это уже горький плод многих-многих неправильных посевов. И уже задаваться вопросом, как спасти ближнего, как ему помочь, это вопрос во многом малосостоятельный. Потому что изменить сам себя должен сам человек. Вы бы можете только желать блага, но спасти себя он должен сам. Никто его не должен будет спасать со стороны. Таков закон духовного становления, потому что только своими руками человек должен правильно соткать свое счастье, свою судьбу. У него для этого все необходимое есть. Но он должен учиться не растрачивать попросту то, что есть. А учиться приобретать благо правильное, стяжать Святой Дух, как вы уже слышали от некоторых святых. Уметь собирать духовную силу в себе. Надо уметь пользоваться всем, что он имеет. И поэтому разные трудности, сложности, они продолжают учить человека. И остается только надежда что Много-много претерпев трудностей, где-то однажды он, хотя бы немного, но все-таки поменяется отношение к реальности и сделать его наиболее правильным. И если вот это хотя бы чуть-чуть изменится, пусть даже если он многого так и не сделал, но изменив в корне уже понимание реальности и ощутив, пусть даже в последний миг, пусть в последнее мгновение перед тем, как покинуть свое тело, Искренне осознав, что нет, не так было, теперь он знает, как надо было, но сожалеет, может быть, что время ушло. Но он уже понимает, как надо было, в чем он сглупил, вот это надо было сделать по-другому. Вот это искреннее осознание, если оно все-таки произошло, пусть даже в последнее мгновение, а перед этим он съел только одни неприятности, он спасется. У него сохранится вероятность, начать нормальное развитие дальше, продолжить, вернее, или начать, или развиваться дальше, если у него будет вновь дано тело, оно ему обязательно будет дано. Он погибает обычная духовная ткань, будет окончательно начаться, только когда вот эта надежда, она исчезнет, то есть предрасположенность, способность к развитию. Если исчезнет, тогда уже есть смысл давать новое тело, уже. Нет. А, а вот, вот это осознание, оно говорит о присутствии надежды, присутствии от этой предрасположенности. Она все-таки сохранилась в нем. Значит, он вернется в жизнь. Но если вернется уже в замечательном обществе впереди, ну, тогда у него попроще будет условия формирования. У него меньше будет соблазнов, они немножко будут другого плана. Никогда когда он будет все соблазнять упасть, а когда он будет путаться в соблазнах собственных никакие ему приносят со стороны, а которые у него внутри возникают при соприкосновении с нормальными, хорошими поступками окружающих. Это будет больше, более благоприятно условий для развития. Ну, все будет нормально. Поэтому здесь будьте внимательны сейчас с оценкой того, что происходит с ближними. На самом деле вы не сможете оценить, что происходит для него во благо, а что происходит для него вред. Это вам даст оценить. Вы просто пробуйте верить в ближнем, просто желаете ему. То, что будете в этом случае переживать, ну, это полностью брать нельзя. Он родной человек, вам будете переживать. Ничего, это допустимо. Но не требуйте с него больше, чем вам в состоянии сделать. Немножко отпустите, дайте ему ошибаться. Но и будьте внимательны, если появится хотя бы маленькая возможность оказать какую-то помощь, какую вы в состоянии оказать, чтобы вы его время оказали. Но не задавайтесь идеей, как его изменить, как его сделать зрячим. Вы его не сделаете. Это он сделает уже сам себя. Это у него процессы свои произойдут. И будет происходить в зависимости от того, как он попадает в тельные ситуации. Но сама жизнь его будет изменять